Глава 11. семён Волков, отец Николая, в 1931 году прибыл в Казахстан шестилетним мальчиком с эшелоном раскулаченных из Блянщины. Как и множество других таких, семья Волкова была объявлена кулацким хозяйством, хотя у них была только одна корова. Просто эту корову почти что члены семьи они до последнего не хотели отдавать в колхоз. И тогда твердая рука уполномоченного по коллективизации без колебаний внесла их в списки выселяемых. Когда он с голодными и едва живыми классами врагами прибыл поздней осенью снежную центрально-казахстанскую степь Сары-Арку, жители этой степи едва сами начали оправляться от страшного голода, вызванного той самой коррективизацией. Дело в том, что в отличие от русских крестьян Волковых и им подобных всегда бывших хлебопашцами, казахи здесь кормились из века век скотоводством и получать что-нибудь от земли в дополнение к мясу не умели, в лучшем случае покупали у южных сородичей или у русских поселенцев на деньги, вырученные от все того же скота. И когда этот скот начали отбирать, они стали умирать очень быстро целыми аулами. Еще хуже было то, что коллективизация, как узаконенный способ государственного грабежа, проводилась скверно и с точки зрения организации. Отобранный для колхозов скот скопом собирали в огромном количестве в одном месте – Толком не выпасали, и в итоге принялись забивать на мясо, которое в свою очередь в испортилось без надлежащего хранения и доставки. Но не было тогда холодильных камер и вагонов, а мяса от забоя оказалось слишком много. Скудная же помощь из центра пришла слишком поздно, когда дело местами дошло до каннибализма. Но Караганда как раз начала превращаться в масштабную зону активной добычи угля, это стало спасением для многих. Сюда потянулись и казахи, и сюда же ссылали спецпереселенцев, таких как Волковый. Они ведь угодили в кулаки второй категории, который в отличие от первой, попавшей в особый концлагеря и даже подвергавшийся расстрелам, разрешалось работать на стойках народного хозяйства. Селили прибывших семьи в специальных поселках под надзором НКВД, сначала в общих бараках, а затем в глинобитных полуземлянках, и жили они в проголоде. Отец Семенов вскоре умер, прохватил сквозняком еще в холодном вагоне эшелона. Сын это в дороге мать телом грела, а отец их еще сверху своим длинным зипуном укрывал. В итоге легкий застудил, а потом так и не смог оправиться. Мать пошла работать в подсобное хозяйство при шахте. Это и помогло им выжить в самое трудное время, несмотря на постоянный риск быть схватенной с несколькими картофелинами, принесенными за пазухой ватника. После семи классов школы еще подростком, семён отправили на шахту разнорабочим уже перед самой войной. Нормы выработки, несмотря на возраст, у него и у таких, как он, были выше, чем у вольненаемных, и работали не по 12 часов. В начале 45-го ему исполнилось 18, но в армии его как спецпоселенцу не призвали. И только в 54-м году, тот год, когда у него и жены тоже выслана еще девочка, родился сын Николай, семён и остальные сыльные, старые, молодые их дети, были освобождены постановлением Совмина СССР. Возвращаться на Брянщину семён не собирался, он никого там не знал, вся жизнь его прошла в Караганде, только эти места и были теперь для него своими. Он по-прежнему работал на шахте, крепко выпивал по выходным, сыном был строк, но руку не поднимал, прибить мог запросто. Рука у семёна была тяжелая, но ждал лопатой и киркой в забои с юных лет. и за этого его руки были несоразмерно большими по сравнению с остальным телом, довольно щуплым. Зато Николай рос мать, та была крупной и с мужем могла выпить наравне, не пьяняя почти. Делами Николая в школе семён не интересовался, уроки не проверял, но бегает себе здорово и по двору или улице, ну и пусть бегает. Иногда, правда, особенно если выпивший был, садился рядом с сыном и говорил, «Жизни главное быть сильным, Колян. Сила всегда права, а слабость всегда виновата. Вот власть меня с родителями сюда отправила и была права, потому что сила за ней». А отец мой слабым оказался, того и помер быстро. Но бабуля говорила, что дед свой зипун отдал ей, и тебя вот и помер. Ну да, отдал. А вот если бы у кого-нибудь слабого вагоня отобрал, то и сам бы жив остался и не оставил бы нас с ней помирать от голода в спецпоселке. Я тебе больше скажу. На самом деле и прадед твой тоже в дороге помер. С нами он тогда ехал. Схоронили его на безъясном полустанке прямо у насыпи. Запомнил я это. Но он-то хоть старый был, в отличие от моего папани, молодого тогда мужика. Тот-то слабым просто оказался. Хотя и гордый был, как мать моя говорила. Вот и остались мы с ней одни на всем свете, и пришлось мне работать на шахтнице с детства, да пинки от работяг постарше получать. Пока не подрос, а креп и другим пинки сам смог раздавать. Нет, Колян, слабость всегда виновата. И гордость ей тут ничем не поможет. Я еще в школе в какой-то книжке прочитал правильные слова «живая собака лучше мертвого льва». «А ты должен быть волком, значит сильнее собаки». И ведь недаром и «волковы» по фамилии не уберегла семёна его силы от преждевременной смерти. Отправился он как-то с приятелем на плесы рыбу глушить, украденной на шахте горной взрывчаткой, детонитом. Да не рассчитали они заряд с спьяну. Приятелю только кисть оторвало, а семёна уложила на повал, призыв люльки, мотоциклетный мертвым «домой» новый муж матери по фамилии пудрин был краснопёрым так ментов называл покойный отец на самом деле он был когда то стрелком в охра в карлаге надзирателем проще говоря никому не было интересно почему довольно молодая женщина спецпереселененко в прошлом захотела выйти замуж за бывшего охранника нквд в жизни и не такое случалось пудрин нигде не работал хотя им было немного за 50, жил на вохровскую пенсию за выслугу лет и за счет жены При этом отчим оказался запойным алкашом и домашним деспотом. Пасынка он нередко покалачивал Николаю исполнилось уже 11 и в классе среди сверстников он верховодил. Он не давал спуску никому, сразу бросался в с такой яростью, как будто облако заволакивало сознание. Коля научился сам приводить себя в этот раж, уже знал, что тогда ему будет все нипочем, даже боль. А противника обязательно испугает эта беспредельная злость. И кличка у него, понятно, появилась соответствующая «Волк». Кто-то скажет, что у школьников это обычное дело, давать кликуху по фамилии, но причина была и в ином. Коля уже начал понимать, что быть сильным, не только приятно, сила это еще и власть над другими. А вот с теми, кто постарше, было сложнее. Тут у него появился враг мальчик лет, всего-то два года разницы. Но для Николая эта разница была кардинальной. Вроде и старше-то намного, но справиться с ним он уже не мог, просто физические возможности не позволяли. Началось-то все, как бывает обычно. Проходя по школьному двору, старший лоботряс от нечего делать похоть, так дал ему подзатыльник. Другой бы стерпел, и этим дело закончилось. Но Николай сразу умазал кулаком, в ответ куда-то в шею, даже не дотянувшись до лица, но сразу взводя себя по привычке. Однако старшак был не только выше, но и весьма крупным для своего возраста. Он запросто избил Николая заново и заново валя его на землю, когда тот упрямо поднимался. Теперь этот враг, встречая его в школе или на улице, неизменно стал сыпнуть или еще как-то унизить Колю, разумеется, не в глазах у учителей или вообще взрослых, но непременно что видели сверстники Николая. И те видели. Видели его слабым. А слабым волк быть не хотел. Наконец он придумал способ мести. Все пацаны его возраста в это время переживали увлечение рогаткой. Не самостелом, а именно рогаткой. Делали ее из веток дерева, которое не ломалось. Главное, чтобы это был не тополь, овяз, клен или береза. Для метания снаряда брался медицинский жгут, серый или коричневый, а для пятки ложа снаряда кусочек кожи или дерматина, который прикручивался к жгуту проволокой. Стреляли камешками или иногда шариками из подшипников, правда раздобыть последний было сложнее. Еще делали вариант из проволоки с резинкой-венгеркой, который стрелял гнутыми из той же проволоки пульками, но то было совсем не серьезное оружие. Николай специально нашел для своей рогатки крупные никелированные металлические шарики, выменил не пожалев, на сломанный стартовый пистолет. Кому нужна эта пукалка для детских игр, в войнушку? Он подкараулил своего недруга, когда-то сидел, покуривая тайком с одноклассниками за школьным футбольным полем. Прицелившись, Николай из кустов выстрелил ему голову и уха ухо, враз раскрыванив волосы. Враг ойкнул сливившись от боли, и повернулся в сторону стрелка. Тогда Николай выстрелил второй раз и попал в глаз. Несмотря на операцию, глаз и недруг лишился, поскольку ему дали инвалидность, на лицо было причинение тяжких телесных повреждений. Но Николаю было далеко до 14, и уголовной ответственности он не подлежал. Его лишь поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. А чтобы избежать исключения отправки в интернат для трудных подростков, мать отнесла 9 тысячи школы свои единственные золотые сережки а родителям пострадавшегося денежные сбережения. Дело замяли, представил его несчастным случаем в ходе детской игры. В школе волка теперь боялись даже старшеклассники. Зато отчим Пудрин избил Николая почти до беспамятства, и когда тут оправился, продолжал бить его время от времени. Он не мог смириться, что деньги жены ушли не на его пьяные удовольствия, а кому-то другому. У Николая теперь был более серьезный враг, справиться с которым при помощи рогатки он не мог. Он выжидал целый год, стараясь найти способы как надежно избавиться от этого недруга и подыскивал подходящий случай для этого и нашел зимним утром, когда мать ушла на работу, а следом должен был идти в школу он сам, Коля перекрыл водопровод в доме, закутив вентиль, а местонахождение которого заблаговременно узнал расспросив сантехника чинившего трубы. Затем что дом вынес тяжелый бачок с питьевой водой, который мать держала в доме для отстоя и вылил воду в присадники. Потом занялся холодильником. В школу он не пошел, а принялся ждать, когда проснется отчим. Узнал, что отчим накануне перебрал, и с утра у него будут гореть трубы. Действительно, когда Пудлин проснулся, первым делом он рванул на кухню к бочку с водой. Не найдя живительной влаги, он, матерясь, попытался налить воды из крана. Но не добыл ее и там, а в холодильнике не оказалось даже молока. Идти в магазин за пивом было далеко, а пить хотелось сейчас, и Путин пошел во двор, к колодцу, который был посуян еще до того, как в дом провели водопровод. Коля, как только услышал, что отчим проснулся, сразу ушел из дома и спрятался в сарае. И сейчас, когда Путин выбежал из дома без шапки в калошах на Босунову, понял, что расчет его оправдался. Путин гремя цепью вытаскил ведро из колодца. В этот момент Коля неслышно подбежал сзади. Ботинки он снял, и ноги в шестиных носках почти не скрипели в рыхлом снеге под его небольшим весом. Изо всех сил ударил отчимом по голове заготовленным толстым колом. Пудрин обмяк телом и парился вперед на край сруба. Николай ударил его еще раз, для верности. А затем, напрягая все мускулы, все-таки он был крепышом, уже в двенадцать, поднял тело, прижимая его к стенке сруба, перекинул через край и сбросил вниз. Раздался всплеск. Коля некоторое время смотрел вниз, желая убедиться, что Пудрин не очнется. Сверху не было видно его лица, положенного в воду, только выступающие над поверхностью затылок и часть спины. Потом Коля пошел в дом, открыл аварийный вентиль, занес молоко и кефир в холодильник, поменял носки и побежал в школу. В школе он сразу открыл себе металл и сообщил, что подвинул логу по дороге и еле до на занятия пешком. Тело Пудрина мать Коли обнаружила только вечером, придя с работы и, хватившись мужа, который шел куда-то неодетый. Смерть его от утоплений и ударов головой об стенки сруба при падении сочли самоубийством в результате белой горячки. Склонность Пудрина к выпивке была не секретом для всех соседей, да и вдова не отрицала этого. Двенадцатилетнего пасынка никто и не думал подозревать ни в чем. Става постарше, Коля понял, что состояние ярости, которое он вызывал у себя, чтобы стать непобедимым и нагнать ужасом на других, это на самом деле плохо. Да, можно налететь бешено и, когда враг дрогнет под напором, сбить с ног, затоптать. Но если противник спокойный и к тому же умелый в драке, а такое хоть и редко, но уже приходилось встречать, можно проиграть. И это значит, что ты все-таки слаб. Вместе с другом-одноклассником Шамой калимуриным он пришел в секцию бокса. Шама, несмотря на то, что был массивен телом и лицом, вскоре бросил занятия. Но Волк продолжал заниматься. Тренер, который старался воспитать своих учеников в спортивную злость, быстро понял, что с таковой у этого пацана проблем не будет. Коля испытывал каждому противнику на ринге не просто злость, а кровожадную ненависть. При этом остался спокоен. Он уже понимал, что прежнее неистовство излишне и даже может помешать. Одновременно Коля качался в зале, но не как другие боксеры, чтобы накачать ноги для легкости передвижения на ринге или руки для мощного удара. Нет, подолгу до пота до изнеможения, чтобы стать по-настоящему сильным, как хищный зверь, который не знает преград, как волк, который гонит всех вокруг. К выпускному классу он был сложен атлетически, без юношеской угловатости, неизбежно свойственны этому возрасту. И совсем не походил на своего отца, у которого были слишком развиты руки, а тело отличалось непропорциональной костявой жилистостью. И хотя Николай был немногим больше среднего роста, он смотрелся выше благодаря мускулатуре. В чемпионы Николай не выбился. Все-таки спортивная злость и злобная агрессивность – разные вещи. Маколе выносил последнюю из-за предела ринга, избив пару раз соперников на улице за место в составе команды. В отличие от Шама и многих других корешей-сверстников, в большинстве подавшихся в Пытул после восьмого класса, Николай среднюю школу закончил. Хотя учился без желания и с трудом, он уже знал, что в институт не пойдет. Ведь для этого надо много над книгой горбатиться. А для чего? Чтобы получать грешовую зарплату, когда можно жить вполне неплохо и без высшего образования и даже достичь власти над себе подобными. Перед призывом в армию Николай устроился помощником к старику Родину, бывшему приятелю его отца. Родин работал водолазом при спасательной станции на Федоровском водохранилище. Большую часть года, с осени до весны, Родин в основном бил бакуши на станции, получая мизерный оклад по штатной ставке и попивая вино. Но летом с конца мая до начала сентября он трудился много и доходно. Дело в том, что основной работой Родины было доставать тела утопленников из очень глубокого водохранилища, образовавшегося еще в 1941 году в результате затопления угольного разреза. Поговаривали, что тогда на дне водохранилища даже остался целый паровозный состав. Мужики и молодняк, приезжавшие искупаться на водохранилище в жаркие дни, часто были не против распить за из и спиртного. как следствие многие тонули. Родин приступал к поиску со знанием дела. Водолазом он был опытным, когда-то даже служил в водолазной школе в Астрахани, и утопленника находил довольно высто. Однако доставать тело он обычно не спешил, припятывал его на дне, ссылался, что водомутное или место глубокое, и ждал, когда отчаявшиеся родственники, вытонувшего, поднимут размер вознаграждения. Слово, в летнее время для Родина было очень прибыльным. Николай быстро раскусил коммерческие уловки старика, но помалкивал, кое-что перепадало и ему. Вдобавок он учился у Родины основу погружения на небольшую глубину мягким, в мягком трехболтовом скафандре для подводных работ. В армии Николая отправили на Тихоокенский флот морскую пехоту. После принятия присяги его вызвали в штаб батальона, где некий старлей спросил его. «У тебя в карточке записано, что есть разряд по боксу, так?» «Есть». Работал водолазом на спасательной станции, помощником, то есть... Ну, помогал надевать и снимать скафанд, страховал при спуске и подъеме. А сам спускался? С трехболтовки? Ладно, бери свои вещи и поедешь со мной. Так Волк оказался в отряде подводного спецназа. Для начала его подведали психологическим тестом на умение сохранить спокойствие в экстремале, на отсутствие страха темноты, одиночества и замкнутого пространства. А заодно медосмотру на способность удерживать предельные физические нагрузки, переносимость больших глубин и перепадов давления. Все это волк прошел и начал полугодичную подготовку. Сперва машу броски на сотню километров, заплывы на 15, при полосы препятствий и другая предельная физика с помехами вроде огня, взрывов и стрельбы над головой. И все это с увеличением нагрузок. Из группы курсантов после этого этапа осталось только 20%. Потом начали изучать водолазное взрывное, парашютное, скалолазное, тактическое, радио и прочее дело. А еще учили владеть всяким оружием, огнестрельным и холодным. Много времени уделялось рукопашному бою и особо с ножом на суше и под водой. Последнее Николаю очень нравилось. Он готов был заниматься ножевыми приемами бесконечно. После обучения он прошел испытание вместе с напарником, Серегой Матюшиным, здоровяком, который запросто гнул толстые гвозди. Во время учебы оба уже взаимно притерлись. Матюшин был немногословен и добродушен. Поэтому сложный экзамен на иртенировку и ведение боя, и маскировку на грунте и прочие действия под водой сдали успешно. На втором году службы Волка и Матюшин пошли на задания во время учений, максимально приближенных к боевым. Надо было разведать оборонечную береговую линию условного противника, обезопасить форматор для прохода морского десанта и сообщить о готовности по рации. Вначале все шло как по описанному. Незаметно подошли к вражескому берегу с помощью подводных буксировщиков обнаружили противодесантные мины на двухметровой глубине у места предназначенной высадки, наметили проход и, несмотря на прожекторы с берега, установили заряды на мины для подрыва. Матюшин, который был старшим, заметил неподалеку свои старые эстакады подводного заграждения и направился к ним, чтобы там связаться по радио с катером. На обоих, кроме аквалангов, были черные мокрые гидрокостюмы, которые делали их почти незаметными в темной прибрежной воде. Оба были вооружены подводными пистолетами СПП-1 и водолазными ножами. Все-таки помимо акваплана с приборами пришлось еще относить взрывчатку, и лишнее оружие было ни к чему. Когда они спрятались под эстакадой, Николай всплыл, достал из герметичного пакета рацию, поднял повыше антенны и принялся настаиваться на прием. Чтобы его не болтало прибрежной волной, он закрепился ремнем за сваю. И в этот момент толстые, но бревна бревно, в грунт еще сороковых во время военного противостояния с Японией, обрушились, увлекаясь за собой и другие. Николаю зажало правую ногу до паха. Матюшин барахлался рядом, ему лишь придавила одну руку и часть снаряжения, но в целом старшему повезло меньше, удар обломком бревна пришелся ему по голове. В полу без памяти он судорожно цеплялся за волка другой рукой, рискуя сорвать с него маску. Николай попробовал привлечь его внимание жестами, чтобы скоординировать освобождение, но все было бесполезно. Под водой, да и вообще в войсках взаиморучка является целесообразностью, которая позволяет выживать. Это Николай хорошо усвоил, но сейчас перед ним стал выбор. Попытаться спасти обоих, и тогда лично его шансы к спасению упадут почти к нулю, или заняться только своим спасением, не мешающую этому товарищу. Он выбрал второе, потому что еще раньше до армии усвоил что выживать его, чтобы это то ни стало самому, целесообразность по-настоящему сильной личности. Он резко откнул Матюшина в солнечное сплетение, зная, что этот, даже ослабленный более плотной средой, удар сразу приведет под водой, баротравме легкие сказовой эмболии в крови. Потом забрал у него нож, его собственный оказался в ножнах на правом бедре под обломками, и еще почти час воспреждал ногу из-под завала. Потом всплыл вместе с бездыханным телом напарника, вышел с ним на берег и потребовал убросившись к нему патруля, встретить с войсковым посредником. Расследование пришло к выводу, что это был несчастный случай. Николай сказал дознавателю, что их придавило поодаль друг от друга, а когда он сам освободился, напарник был уже мертв, видимо, от травм, причиненных обвалом. А матюшинский нож, который был признан утерянным в ходе инцидента, Николай оставил себя, подумав, пригодится на гражданке. Он припрятал его, но слегка оплошал, сдав накануне дембеля старшине отряда по ошибке именно этот нож, а не свой. Когда меч Монтуханов озадаченно указал ему на номер, то волк сразу нашелся. Мы повинялись с Серегой, когда братались. Туханов с сомнением посмотрел на него. Он уже успел немного разобраться в этом парне с холодным пристальным прищуром, но возразить было нечего, вряд ли из-за этой мелочи, которую никто не мог опровергнуть, возобновят расследование. К тому же второго ножа не было, он был надежно припрятан за пределами части. После службы Николай сначала на пару лет остался на Дальнем Востоке, устойшись матросом на рыбо-промысловый флот. Сослуживец рассказывал, что можно было заработать тысячи рублей за путину. Николай действительно позаработал неплохо, но профессии рыбака и условия туда были тяжелыми, и он не задержался в этом деле, а вернулся в Караганду. Нож был постоянно при нем, Приятели на трауре, разглядывая ее с уважением, предлагали хорошие деньжата, но Николай не уступил. Также смотрел на нож и кореш Шама. Николай был для него теперь не просто вожаком, а почти царем. Иначе, как шеф, он его не называл. Сам Шама служил в стройбате, работал электриком по специальности. Полученный в ПТУ, пил портфель на досуге, а иногда и на работе. До возвращения волка он водил дружбу с мелкой районной шпаной. Вскоре к их компании присоединился еще один, Толя малорчук работавший с лесарем на ремзаводе. Толян был выше других, белобрыз, имел длинные руки и пожилой покрытой, без шевашной наглости превосходил остальных. Но в присутствии шефа держался ниже травы и слушался его беспрекословно. Мощная первобытная сила, которая теперь явно исходила от Николая, была слишком очевидна не только его корешам, но и всем в округе. Как-то один из местных молодых авторитетов, под которым раньше ходили все ближайшие, как в бывшей школе, дворы и дома, недавно сводившись из тюрьмы и потом вовнушавший страх хулиганам в округе, попытался показать волку, кто хозяин на районе. Волк походя сломал ему руку и оставил без половины зубов, отправив на месяц в больницу, где понятно, заявил, что просто свалился с велосипеда. Сам при этом волк не высовывался, не хулиганил в открытую и в гадюшниках за дешевый пон не дрался. Наоборот, устроившись на непыльное место шофера на гормолзаводе, он сначала стал кандидатом, а затем и членом партии, из рабочих туда принимали охотно. Этого всякой интеллигентной простойки, тоже стремившейся в коммунисты ради карьеры, была ограничена и квота, но никак не у гегемона, самого передавал класса в СССР. Правда, сам гегемон не особо туда стремился. Но это не относилось к Николаю, он теперь твердо знал, что нужно предстроиться к власти, то есть к настоящей силе поближе. Но и зверь с крови, которого он незаметно вырастил в себе, тоже древал своего проявления, хотя дремал до сих пор высуясь только в минуты явной опасности, так как он дремлет во всяком человеческом звере, пока не начинает выходить на постоянную, серийную охоту.